Я проснулась, сразу не сообразила, что же меня разбудило в такую рань, затем поняла. Обычные часы, они тикали. Затем я осознала другую сторону реальности, я не у себя дома. Посапывающий рядом седок был тому лучшим подтверждением. Миг, и я вспомнила, как вчера напросилась к нему, как вечером пили коньяк, как... Ну, эдак можно продолжать до бесконечности. Я не сторонник рассуждений на тему, как хорошо, что это случилось, или наоборот, о, Боже, что я наделала. То, что произошло, есть факт. И надо думать прежде всего о том, как с этим фактом жить дальше. Посему я выпрыгнула из постели, потянулась до хруста и громко позвала. «Вить!» «Господи, что тебе не спится?» Тут же застонал Седов. «Выходной же сегодня!» «У меня выходных не бывает!» И это было почти правдой. Затем мы завтракали, болтали ни о чем. Витька понимал, что сейчас лучше так. Лишь когда мы прощались, он серьезно заметил. «Тань, я из кожи вылезу, но сделаю все, о чем ты просила». «Спасибо, родной».